709. Ночь темна, но приходит время, и наступает рассвет, и исчезает тьма. Зима крепко сковывает озера и реки, покрывает снегом землю, но приходит время, и наступающая весна побеждает застывшее безмолвие холода. Бушуют бури, молнии блещут, вихри несутся над землею, но приходит время, и вновь утверждается тишина. ярко сияет солнце и это тяжкое время преддверие грядущего света тоже пройдет и свет засияет над обновленную землею и новое небо будет над ней